Виталь, ты чё? – спросил Дима. Базелев ощерился, луч цели указателя метнулся чуть в сторону, задев курского вожака по глазам, и почти бесшумный выстрел в дребезги разнес декоративную тарелку, висевшую на стене на пол. Повторил Базелев: руки за голову. Дополнительных предупреждений не потребовалось. Куряне торопливо попадали на пол. Двое полковских, вернувшиеся из гаража, без лишней суеты надели на всю восьмерку наручники. Виталь, ты чё? Приподняв голову, повторил Дима. Базелев ткнул его носком рифленного ботинка под ребра. Вставай, супермен. Дима неуклюже перевалился на бок и подтянул колени, потом встал. Ему хотелось спросить, не с ментами ли? Скорешился полковский лидер, но он промолчал. Когда руки скованы за спиной, а в печонку смотрят автоматные дула, становится не до героических обличений. Подталкивая в спину Диму, вывели в гараж, и он оглянулся, ожидая увидеть приглашенный сучившимся Базелевым Амоновский наряд, который для начала охо пересчитает ему ребра дубинками. Однако глазам его предстало нечто совершенно иное. Автомобили, стронутые со своих привычных мест, теснились вдоль боковых стен гаража. По середине и у дальней глухой кирпичной стены оставалось порядочное свободного места. Когда Диму поставили у этой стены, курский вожак покрылся потом и начал судорожно сглаживать. Улыбнулись ему, выходит, не только денежки и свобода. Дима понял, что сейчас будет убит. И ничто уже не вмешается и не избавит от смерти. Даже тот самый Анмоновский наряд с его присловутыми дубинками и автоматами Клин. Смерть, неотвратимая смерть прямо здесь и сейчас, всего через несколько шагов, которая закончится у кирпичной стены. И пытаться драться или бежать также бесполезно, как и просить о пощаде. Базелев со своим заморским чудом в руках стоял напротив, в шагах в двадцати. Другие полковские бандиты расположились по сторонам. Дима смотрел только на Базелева и потому не заметил среди них бледного, как подгнивший лимон, человека в рабочем комбинезоне. Человек неумело держал в руках ведёрко и швабру. А возле шеи из-под голубого комбинезона выглядывала дорогая рубашка с галстуком. По ней расплывались пятна нервного пота. "Ну что, браток?" сказал Дима Базелёв. "Я ведь человек справедливый. С трёх раз не попаду отпускаю. Лады?" Дима медленно кивнул и молча облизал губы. Он был каратистом, это он одним ударом вырубил охранника, сторожившего серебристый ангар. Дима не привык сдаваться без боя, и в особенности, если появлялся хоть какой-нибудь даже призрачный шанс. Он впился взглядом в руки Виталия, и когда те шевельнулись, стремительно, насколько это было возможно, в наручниках прыгнув в сторону Боля перехватило его на середине прыжка. Он почувствовал сильный удар в грудь и понял, что проиграл. Его отбросило назад и шрахнуло спиной и руками о кирпичную стену. Дима удивился, что совсем не ощущает боли и хотел вновь вскочить на ноги, но тело, прежде разума, осознавшая смерть, ответила лишь слабым угасающим трепетом. Всё-таки он сумел поднять голову, и красный луч лазера обжёг ему правый глаз. Второй пули он уже не почувствовал. У следующего курянина только-только пробивались усы. Не бросил он школу 2 года назад, а аккурат нынче перешёл бы в выпускной класс. Крутые взрослые дела оказались совсем не такими, как он себя представлял. Мальчишка плакал на взрыт и захлебываясь пытался что-то говорить о своей маме, которая, оставшись без него, сопьется уже неминуемо. Когда его вытащили к стене и он увидел, как из-под диминого тела расползаются темные ручейки, он обмочился.